Глава 5 Риша. После бесполезной субботы, которую мы с гномами проводим тихо, умирая от похмелья, каждый в своей постели, наступает солнечное воскресенье. Можно даже сказать воскрешение. Ребята приглашают меня на обед, потому что никто из них не умеет заваривать лапшу быстрого приготовления лучше, чем я. А ещё нам предстоит генеральная примерка костюмов для скорого мероприятия и драка за самые удобные из них. Лапшу мы уплетаем за 15 минут и, собрав все пластиковые контейнеры в мусорный мешок, переходим из кухни в гостиную. На полу разложены костюмы, аксессуары и шесть огромных голов. Четверо братьев черепах, их хвостатый учитель и главный враг. Понятия не имею, какие магические силы использует Ярослав для поиска нашего праздничного обмунтирования, но сегодня он превзошел сам себя. Мы с Лешкой одновременно тянемся к мягким нунчакам, Коля и Толя хватают вторую пару. Переглядываемся и с силой дёргаем каждый на себя. «Эй!» — кричит Ярослав. «Костюмы арендованные. Если сломаете что-то, будете платить из своего кармана». «Я хочу быть Микки!» — заявляет Лёша. «Фиг тебе!» — бросает Коля. «Нунчаки мои!» «Мои!» — Толя вырывает оружие из рук брата. И я, недолго думая, делаю то же самое, оставляя Лёшу с носом. «Файт!» объявляет Ярослав и падает на диван рядом с Женей, приятелем Коли и Толи, который согласился взять на себя любую роль, потому что нам не хватает людей для полного комплекта. «Ну что, Риша, готово!» — ухмыляется толя. Он раскручивает нунчаки и надвигается на меня. Правила подобных драк были придуманы нами ещё в школе. Первое касание — победа. Хватаю с пола короткий меч и, резко вскочив, упираюсь пластиковым кончиком прямо в крупный нос. «Убит?» — весело говорю я. «Так нечестно, Риша». «Всё честно, Микки буду я». «Какой из тебя Микки? Он же Душка. Ты скорее шредер или даже его тёща». Парни смеются, а я возмущённо открываю рот. «Хотите сказать, что я вселенское зло в оплоти?» «Риша, может, ты будешь старым добрым сплинтером?» — предлагает Кир, не участвующий в битве, ведь его роль всегда одна и та же — оператор. «Лучше черепаха, чем крыса», — говорю я. «Ну, спасибо», — бурчит Ярослав, который, видимо, забил этого персонажа себе. «Давайте тянуть жеребий», — предлагает Лёша. «Кир, снимай шапку». Через десять минут мы все сидим на полу. Я с улыбкой перекидываю нунчаки через плечо. Толя вертит в руках два небольших трезубца, Коля держит пару коротких мечей, а Лёше достается палка. «Лёх, ты у нас главный лох», Зато если сломаешь, можно взять любую ветку со двора. Никто и не заметит. Посмеиваются над бельчонком парни. Это посох, обиженно бубнит Лёша. А Дон вообще-то самый умный из братьев. Утешай себя этим. Ярослав вздыхает и обращается к Жене. Будешь шредером У него слов меньше всех, лёгкая роль. Да без проблем, мне сейчас так бабки нужны, что я даже русалочку сыграл бы. Супер. «Так, народ!» — Кирилл шагает к телевизору и берёт в руки пульт. «Предлагаю посмотреть мультик и получше изучить своих персонажей. А я предлагаю заказать пиццу, чтобы поскорее войти в роль», — говорю я, хватая мобильный. «Гениально! Только никакого халапеньо в начинке!» — вопит Лёша. Тихо посмеиваюсь и открываю приложение доставки. «Риша!» — на экране мелькают кадры с драками забавных «Зелёных братьев», В комнате пахнет жареным сыром, а яркие закатные лучи солнца пробиваются сквозь лёгкие шторы. На диване рядом со мной развалились Лёша и Ярослав, остальные гномы умостились на полу, обложившись подушками, наволочки на которых вышиты умелыми руками Жанны Витальевны. Лёшина бабуля была настоящей рукодельницей. Она и меня пыталась научить — вязать крючком, вышивать крестиком, плести из бисера, но у Кирилла получалось куда лучше, поэтому я быстро бросила эти занятия. А ещё она пекла отменные пироги со смородиной и варила лучший на свете яблочный компот. Жанна Витальевна в какой-то мере была всем большей бабушкой, чем наши собственные, половину из которых мы даже не знали. Но сильнее всего её кончина ударила, конечно, по Лёше. Уже два года прошло, а я... Всё изредка замечаю, с какой скорбью он смотрит на семейный портрет, висящий над телевизором. Это одна из немногих деталей в доме, нетронутая при ремонте. Жанна Витальевна говорила, что ей иной ну, раз интереснее смотреть в родные глаза, чем в цветной экран, показывающий непотребство. Родителей лёши не стало больше десяти лет назад. Жуткая авария на трассе за городом. Шестеро погибли, трое попали в реанимацию. В конечном итоге выжил только один — водитель легковой машины, успевший вовремя затормозить. Опускаю руку на плечо Лёши, который вот уже несколько минут сидит с пиццей у рта, глядя на семейное фото. Он коротко вздрагивает и поворачивается. Обмениваемся несказанными словами поддержки, и он с благодарностью улыбается, не пытаясь спрятать скорбь и заставляя вспомнить день похорон. Мы сидели с Лёшей в тёмной спальне бабушки только вдвоём, потому что он не хотел показывать мальчишкам свои слёзы, а в одиночестве оставаться было слишком больно. Я сжимала его холодные ладони и плакала так громко, как только могла, чтобы хриплые хлюпанья Лёши точно никто не услышал. «Всё нормально», — говорит он, тихо шмыгая носом. Просто задумался. «Ей бы не понравилось, что мы едим на полу, да ещё и руками». «Это точно», — кивая я. Вы что, язву себе хотите? Вот, появятся дырки в животах, будете знать. Тихонько пародируя сварливый тон Жанны Витальевны. Лёша тепло посмеивается, а я потягиваюсь, разминая спину и затёкшие ноги. «Ай, Риша!» — вскрикивает Кирилл. «Чего дерёшься?» «Прости, прости!» — глажу его по шапке. «Снять её не хочешь?» «Нет». «А голова не чешется?» «Не чешется». «Точно?» — хихикаю я, а он бросает на меня убийственный взгляд. Показательно провожу пальцами по губам, будто закрываю рот на замок, и Кирилл утвердительно кивает. Конечно, я никому не выдам тайну друга, но и без подколов его не оставлю. Кир у нас обладатель поистине королевской шевелюры. Его густые светлые кудри, кажется, должны быть видны из космоса. И если инопланетяне прилетят к нам, то только чтобы посмотреть на это чудо. Правда, ухаживать за ними Кир научился не сразу. В средних классах я как-то заметила за ним одну дурную привычку — чесать голову. Мы сидели за одной партой, а он все чесался и чесался. Это продолжалось несколько дней. И когда я увидела кровь под его ногтями, то поняла — дело плохо. Кирилл Савицкий уже тогда обожал шапки. Большинство учителей даже смирились с тем, что он мог сидеть в них во время занятий. Но у любви к головным уборам есть нюанс, которым не стоит пренебрегать. «Гигиена». После уроков я почти силой затащила Кирилла в дальнее крыло школы, толкнула к окну и сдёрнула шапку. Это был кошмар всех детей и взрослых. Вши! Мама рассказывала о них, некоторое время назад у соседей сверху сразу двое детей заболели, и мы проводили профилактические процедуры. Я прекрасно понимала, что о таком точно стоит сообщить взрослым и классному руководителю, но Кирилл умолял этого не делать. Даже собирался поджечь волосы в надежде, что так всё исправит Хорошо помню его пунцовые щуки и глаза, полные стыда, страха и огорчения. Я выхватила зажигалку, сунула шапку ему в руки и привела грустную колончу к себе домой. Мама редко возвращалась с работы раньше 11 Времени у нас было предостаточно. На помощь пришёл интернет и аптека в соседнем доме. Мы мучились несколько часов, вымывая и вычёсывая маленьких гадов. Кирилл взял с меня тысячу обещаний, что я никому его не сдам. А я с него только одну — мыть волосы не реже одного раза в три дня. Наверное, именно тогда мы из одноклассников превратились в друзей. Нас связала общая тайна, закреплённая доверием. Позже Кир познакомил меня с Колей Мартыновым и Толей Задорожным, двоюродными братьями, с которыми он вместе играл в баскетбол, а они подтянули в нашу компанию Лёшу Прошина и Ярослава Муратова из своего класса. Впервые в жизни я куда-то вписалась. С ними мне не нужно было притворяться или защищаться. Я всегда была самой мелкой, сначала в детском саду, потом в школе. На таких обычно нападают первыми и без особых причин. Но у меня вдобавок к миниатюрности были ещё огромные глаза и странная улыбка. Настоящая красная тряпка для задавак. Ведь что сделает какая-то страшная козявка пухлому залюбленному малышу, кроме того, что заплачет и убежит? Можно отобрать у неё игрушку или жвачку, толкнуть или плюнуть. Мне пришлось научиться кусаться раньше, чем узнать значение слова «дипломатия». Но с гномами всё было иначе. Они приняли меня как свою. Поначалу, конечно, держали дистанцию из-за того, что я девчонка, но через время и эта граница стёрлась. Нас многое связывает. Бессонные ночи, которые я провела с Колей и Толей за решением задач по геометрии, чтобы их не лишили мобильников из-за двоек, выходящих в четверти. Долгие разговоры о неразделенной любви с Лёшей, о любви не ко мне, разумеется, к другим девчонкам, поддержка компании Ярослава, когда он номинировался на пост президента школы. Мы с Кириллом тогда почти неделю не могли отмыть пальцы от красок и фломастеров. Но наши агитационные плакаты были самыми яркими. Так и появилась банда «Риша» и «Пять гномов». Мы частенько собирались дома у меня, Ярослава или лёша всей толпой, чтобы поиграть в приставку на столке, посмотреть мультики и поесть чего-нибудь вкусненького. И чем больше мы общались, тем отчетливее становился ещё один сближающий нас момент. Наших предков точно не номинировали бы на премию «Лучшие родители года». Матери Коля и Толи, сёстры погодки, родившие очень рано и также рано познавшие все прелести развода, Они частенько оставляли сыновей на попечении троюродной тётки, жившей на окраине, которую Коля и Толя ласково зовут «тётя-тваря» вместо «вари». Как только парни достаточно подросли, их стали оставлять просто вдвоём. Сейчас же ни один, ни второй особо не поддерживают связь с родственниками. Насколько мы знаем, их матери снова замужем и уже успели родить ещё по одному ребёнку. Остаётся только надеяться, что хоть этим малышам повезёт больше. Родители Кирилла, пусть и не разведены, но сколько мы с ним общаемся, столько они и остаются на грани. Погромы, скандалы, чемоданы у двери. Нормальная обстановка в их доме, который для маленького Кира стал самым ненавистным местом на свете, поэтому как только выдалась возможность, он оттуда свалил. У Ярослава ситуация не лучше. Отец гулял и гуляет, затыкая род сыну и жене деньгами и подарками. Я жалеет мать, но все попытки убедить её уйти так и не увенчались успехом, поэтому он ушёл один, сократив общение до минимума. Лёшка большую часть жизни жил с бабулей, которая хоть и старалась окружить его заботой, всё же не смогла заменить родителей. А у меня, а у меня была и есть только мама, а для неё бизнес и карьера всегда занимали главенствующее положение. Она редко когда была по-настоящему рядом. Уходила засветло, возвращалась поздно вечером. Большую часть времени я проводила одна или под присмотром соседки Эры Ивановны, которую несколько лет назад забрал к себе сын из-за проблем с суставами и повышенным давлением. Наверное, мы с гномами в какой-то мере все были одиноки, поэтому и вцепились друг в друга. Помогали, заботились, защищали. А если надо, и всыпать могли или отругать. Вот что такое семья, и как бы там ни было, у нас она есть. «Чего залипло?» — спрашивает Ярослав, наклонившись к моему уху. «Ничего», — отвечаю я и опускаю голову на его плечо. Очередная серия мультика подходит к концу. Коробки из-под пиццы пустеют, Коля ложится на живот, растянувшись на цветном ковре, и заглядывает в телефон. «Эй, народ, какие планы на завтра?» — спрашивает он. «У меня пары до трёх. Я после обеда свободен. Я тоже. Да и я, в принципе...» — отвечают гномы. «Риша?» — Коля выразительно приподнимает брови, глядя на меня. «С утра пытки теории управления финансовым менеджментом, потом танцы до шести, да и всё вроде. А что, есть какие-то предложения? Может, сходим в кино? Мне кореш купоны прислал?» «Да», — радостно подхватывает Кир. «Там же вышел тот крутой боевик, ну этот, где чувак на катере гонял. Он ещё такой лысый и здоровый». «Твой кумир!» — смеётся Коля, пытаясь дотянуться до шапки друга. Кирилл бьёт его по руке, под наш дружный хохот и гладит себя по макушке. «Скоро мои волосы отрастут, и я снова буду самым красивым!» «Мечтай!» — хмыкает Лёша. «Так что насчёт кино? Кто за?» — Коля обводит нас вопросительным взглядом. «Ходить с гномами в кинотеатр — одно из моих любимых занятий». Каждая из них покупает по ведро попкорна с разными вкусами и большие стаканы с напитками. Конечно же, они все делятся этими богатствами со мной. «Я за!» — уверенно киваю. «Давайте сгоняем. Супер, тогда мы встретим тебя в 6 после танцев». «Идёт?» «Всё это, конечно, здорово, но кто будет убирать этот бардак?» — говорит Лёша, вставая с дивана. «Чур я!» — выкрикивает Кир. «Пас!» Быстро реагирует и Коля. Я и Ярослав зажимаем пальцами нос, что означает, мы тоже снимаем с себя ответственность, а Атолия беспомощно хлопает глазами, держа в руке последний кусок пиццы. «Ну почему всегда я...» — бубнит он с набитым ртом. Предусмотрительно медленно вхожу в холл креативного центра и оглядываюсь по сторонам в поисках приставучих вредителей. Но замечаю только детское трио, бегущее вверх по лестнице. «Надо же, повезло». Направляюсь к танцевальному классу, из противоположного конца коридора доносятся громкие звуки музыки. Оборачиваюсь и с интересом рассматриваю массивные двери, которые наверняка ведут в концертный зал. Может быть, там репетиция или даже какое-то представление. Любопытство щекоткой проносятся по телу, и я решаю заглянуть всего одним глазом, раз уж пришла сегодня пораньше. Подкрадываюсь к двери и приоткрываю одну створку — просовывая нос внутрь. Вижу ряды пустых бордовых кресел, два прохода между ними, а слева высокую сцену, освещенную яркими прожекторами. И там, купаясь в белом свете, беснуется танцор. Крепче сжимаю дверную ручку, боюсь пошевелиться. Невероятные трюки заставляют сердце взволнованно состучать. Сальто, шпагат в прыжке, перевороты и кувырки. Он что, на веревочках? Может, под ним не деревянный пол, а батут? Невозможно прыгать так высоко, если ты не дальний родственник баскетбольного мяча. Не уверена, но кажется, это Стас, а не Влад. На нём чёрные спортивные штаны и майка, открывающая сильные плечи и руки. Он танцует босиком, носится по сцене словно одержимым мучительным чувством или злым духом. Каждое движение продиктовано музыкой, каждый шаг и взмах, как продолжение тайного рассказа, смысл которого знает только танцор. Ты прожигал жизнь, твой час пробил, ведь мы все отправляемся вниз. И Стас хочет найти партнершу? Зачем? Он один стоит целой толпы новичков. Музыкальная композиция близится к финалу, и если я собираюсь остаться незамеченной, то нужно уходить, но... Невозможно. Последний рывок, Стас делает сальто назад, опираясь на руку, а певец берет самую высокую ноту. Мягкое приземление, дрожь по телу и тишина. Стас растирает ладонями шею и ерошит, и без того, растрепанные волосы, глядя в пол. Его мышцы похожи на высеченные в камне очертания, и я делаю тихий вдох, бесшумно закрывая дверь. Вот это да! Стасу я, конечно, об этом никогда не скажу, но он крут. По-настоящему крут. Лёгким бегом несусь по коридору, захожу в пока ещё пустующий танцевальный класс и сразу сворачиваю к раздевалке. Несколько курочек, сидящих на скамейках, тут же замолкают и смотрят на меня. На языке вертится язвительное приветствие, но я стискиваю зубы и приподнимаю подбородок, молча шагая к дальнему углу. Мне не нужны ссоры, я здесь только ради танцев. Сбрасываю с плеча рюкзак и стягиваю куртку, ощущая, как в спину всё ещё направлены взгляды. Они наверняка надеялись, что больше меня не увидят. — Арина, верно? — заговаривает одна из курочек. Напряжение сковывает плечи, горечь подкатывает к горлу. Готовлюсь защищаться и оборачиваюсь. Да. «Привет», — улыбается она, чем настораживает еще больше. «Привет», — глухо отвечаю я. «Ты пропустила прошлое занятие? Все в порядке?» Ее тон совершенно не кажется враждебным или высокомерным. «Отчего мою систему общения немного коротит?» «Эм, да, у меня...» У меня дела были. Вот как? Понятно. Мы не очень-то много выучили. Ты быстро догонишь. Добродушно щебечет она. Я Аэля, кстати. Ага, скованно киваю я. Приятно. А я Маша. Света. Подключаются остальные курочки. Нервный тик поддёргивает уголки моих губ, ещё раз киваю и отворачиваюсь, вешая куртку на крючок. Что происходит? Это сон? А может, параллельная реальность, в которую меня закинула из-за того, что я похвалила Стаса? Курочки продолжают болтать между собой, как ни в чём не бывало, а я переодеваюсь в спортивную форму, всё ещё находясь в лёгкой прострации. А вдруг Яр был прав? Вдруг мы уже слишком взрослые для глупых разборок и постоянных соревнований с лозунгом «Кто круче?». Тренировка захватывает, отвлекает от неуютных мыслей и ощущений. Активная разминка заставляет мышцы проснуться и разгоняет по венам кровь. Больше не усердствую с бабочкой, зато отрываюсь в складке, растягивая позвонки и заднюю поверхность бёдер. Пара новых танцевальных восьмёрок, эффектно представленных Лесей, ещё больше поднимает настроение. Курочки с горящими глазами повторяют движения вперемешку с добрыми шутками и хихиканьем, и меня накрывает всеобщая атмосфера веселья, восхищение собой и процессом. Пусть внимание Влада мне не добиться, что, кстати, уже не вызывает особых огорчений, я могу просто хорошо проводить время в новой обстановке, которая с каждым разом становится всё комфортнее. Забавные рожицы Леси, когда она показывает ошибки курочек, их шумное кудахтанье, хорошая музыка, светлый зал, наполненный воодушевлением. Именно о таких занятиях я когда-то мечтала. Мне не нужно, чтобы все меня любили. Я всего лишь хочу, чтобы меня перестали считать лишней». «Хм-хм!» — громкое покашливание доносится со стороны. Машинально поворачиваю голову, синхронно, с большей частью группы. Нетрудно догадаться, кто там пожаловал. Стоило подумать, как «всё хорошо и спокойно, и он тут как тут». «Привет, Стас», — говорит Леся, упирая руку в бок и отставляя бедро. «А мы уже заждались». Брось, вы надеялись, что я сегодня не появлюсь. Стас расслабленной походкой направляется вдоль зеркальной стены к нашей маме-кошке. Его волосы влажные и из-за этого кажутся практически чёрными. На воротнике с синей майки заметны мокрые пятнышки. Поспешно опускаю нос, разглядывая свои когда-то белые кроссовки, чтобы ненароком не встретиться взглядом со Стасом. Наша весёлая поездка в такси и моё... Подглядывания за ним в концертном зале пробуждают сковывающее чувство неловкости. И нафига он вообще припёрся? Без него всё было отлично. Лесь, ни у кого из девчонок не получается базовое движение. Когда работаешь с новичками, стоит начинать с основ. Тон Стаса, на удивление, сдержанный, не подкалывает и не издевается. Странно, очень странно. Зал погружается в напряжённую тишину. Если бы здесь висели не электронные часы, а механические, то, уверена, можно было бы услышать, как движется стрелка. «Если ты не против, я хотел бы помочь», — продолжает Стас, а я поглядываю на Влада, лицо которого озаряет снисходительная полуулыбка. «Спросим у девочек», — настороженно отвечает Леси. Чудом сдерживаю порыв прокричать громкое «Ни за что!», а курочки отзываются одобрительным улюлюканьем. Не могу их осуждать, но и перестать злиться тоже не могу. «Ладно», — гордо произносит Леси. «Давай я тебе хоть представлю по-человечески. Девушки — это Стас. Он не отличается тактичностью, но как танцор и хореограф действительно хорош, поэтому прошу любить...» «Любить не обязательно», — ухмыляется он, подчесывая шею. скромника из себя строит. Это даже смешно». «И что же ты заметил, мастер Стас?» «А то, мастер Леся, что у вас не волна, а какая-то...» Она толкает его локтем в бок, обрывая фразу, которая могла бы снова обидеть девочек. Кажется, Леся и со вторым близнецом в достаточно близких отношениях, хотя между ними чувствуется какое-то непонятное напряжение. Отмахиваюсь от глупых мыслей, «Мне нет до этой троицы никакого дела». «В общем, вам всем нужно потренироваться». Медленно говорит Стас, подбирая каждое слово. «Вы делаете не волну, а просто движение грудью и животом, хотя она должна начинаться с головы. Лесь, продемонстрируй, пожалуйста». Стас небрежным касанием заставляет её встать к группе боком и кладёт ладонь на макушку. Мама-кошка идеально показывает волну, задействовав каждую часть тела, словно действительно превращается в жидкость. «А теперь медленно», — приговаривает Стас. Голова, шея, плечи, грудь, живот, бёдра, колени, ступни. «Отлично!» «Может, и ты покажешь?» — выкрикивает кто-то из курочек. Стас самодовольно ухмыляется и выполняет волнообразные движения, проводя руками по торсу и поворачиваясь на месте, чтобы можно было рассмотреть со всех сторон. Показушник. «А без футболки?» — звучит ещё одно предложение. «Это уже стоит денег, милая. Вряд ли ты расплатишься. А в долг я не даю», — отвечает Стас и смотрит прямо на меня. Закатываю глаза и отворачиваюсь. Ничего не знаю, ни о каких долгах. «Так», — хлопает в ладоши Леси, — занятие Зал вмиг превращается в волнующееся море. Чувствую себя до жути глупо, но прямо продолжаю репетировать движения. Голова, шея, плечи. «А это сложнее, чем кажется». Леся и Стас переходят от одной девушки к другой, помогая и наставляя. Курочки явно в восторге от нового хореографа. А я надеюсь, что они заклюют его раньше, чем он доберётся до меня. «Арина, как тут у тебя?» — спрашивает Леся. Натянуто улыбаюсь ей и ныряю под невидимую верёвочку, чтобы показать, чему научилась. «Довольно неплохо», — раздаётся голос Стаса совсем близко, но я никак не реагирую. Леся, удовлетворённо кивнув, шагает к следующей ученице, а передо мной вырастает чудовище. В следующий раз, когда я вздумаю с кем-то зацепиться, то буду вспоминать его. Стас точно станет моим личным оберегом от бесполезных ссор. Я хотел сказать, что это почти идеально. У тебя определённо талант. Молчу, глядя в сторону. Надеюсь, мой жирный намёк будет предельно ясен даже для такого непробиваемого осла. Не в настроении спрашивает он. «Ты плохо на меня влияешь?» Тихо отвечаю я. Стас шагает вперёд и наклоняется к моему лицу. «Не отступаю, но нервно дёргаю головой. Чего он лезет-то постоянно? Я на слух не жалуюсь. Держи дистанцию, если не хочешь в лоб получить». Он отклоняется, хрипло посмеиваясь, и засовывает руки в карманы. «А я вот рад тебя видеть, Риша Мариновна!» «Думал, придётся снова бегать за тобой, чтобы затащить в зал, но ты здесь, в любом случае, я теперь знаю, где ты живёшь. Здорово, да?» «Ага, я в восторге», — отвечаю саркастично. «Ты подумала над моим предложением?» «Тут и думать нечего». «А ты попробуй. Мозгов ведь у меня нет, а не у тебя. Уверен, всё получится». «Да как вы это делаете?» — расстроена скулит Эля, стоящая неподалёку. «Стас, не поможешь?» «Долг зовёт», — наигранно-радостно произношу я. «Иду», — отзывается Стас, но напоследок наклоняется к моему уху. «Мы ещё не закончили». «Как страшно», — отвечаю я и тихо цокаю. «Бесячий просто жуть». «Через десять минут меня начинает натурально мутить от морской болезни. Мы тут скоро захлебнёмся или цунами призовём. Остановите это, пожалуйста». Леся, будто услышав мои немые мольбы, успокаивает волнующееся море и возвращается к зеркалам, поворачиваясь лицом к группе. Стас пристраивается рядом. а «Вот теперь можете продолжать разучивать связку», — подводит итог он. «Уже, наверное, на следующем занятии», — Леся смотрит на часы, висящие над столом. «Сейчас разок прогоним под музыку, что успели, и заканчиваем. Влад! А вы ведь все трое участники «Фениксов»? спрашивает Света. Стас, Влад и Леся переглядываются, тёплые улыбки расцветают на их лицах, будто они разом вспомнили о чём-то приятном. «Да», — кокетливо пожимает плечами Леся, «было дело. Может, станцуете что-нибудь? Я даже не... Почему бы и нет?» С энтузиазмом подхватывает Стас. Леся и Влад не спешат с ответом, настороженно подобравшись. Неужели даже они не знают, чего ожидать от этого засранца? «Ой, да бросьте, уже всё забыли. Давайте последнюю». Стас едва не подпрыгивает на месте, точно щенок, заметивший яркий мяч. Он подходит к Владу, достаёт из кармана мобильный телефон и кладёт его на стол. Братья смотрят друг на друга, и первый близнец вдруг усмехается. «Сам-то ничего не забыл?» «Я оставил эту харягу, роднуля». «А кто тебе помогал?» Леся указывает на себя пальцем. Напряжение сменяют азарт и любопытство. Не совсем понимаю, о чем речь, но Влад быстро щелкает по кнопкам клавиатуры, а курочки расступаются и отходят к дальней стене, прихватив и меня. Знакомая композиция звучит из колонок. Бум-бум, там-там, М.С. Фиоти. Ритм быстрый и зажигательный. Леся становится в центре, парни по разные стороны от нее. Пара секунд и... Волоски на руках встают дыбом, реагируя на энергетический взрыв. Движения трио резкие и чёткие, синхронно, словно они тени одного танцора. Парни кривляются, заставляя поверить, что круче их в этом мире нет никого, но наша мама-кошка рвёт обоих точно птенцов. Не думала, что Леся способна на такой танец. Дерзкий, энергичный, кочёвый. Даже с её женственной фигурой, Каждый выпад и прыжок с угрожающими точками паузами выглядят обескураживающе гармонично. Перевожу взгляд на часы. Это всё, конечно, увлекательно, но репетиция уже пять минут как закончилась. Меня ждут гномы и кино.